Глава 36. Битва на волшебной вершине. «И это самый маленький дом на волшебной вершине», сообщила Пегги, когда они проходили мимо гигантского многоэтажного здания, похожего на каменный свадебный торт. «А в магазине «Шик и блеск» продают самые дорогие украшения в водостоке. Вон в том ресторане? Невероятно дорого. Самые высокие цены. Это вот денежное дерево, а это...» Вега еще никогда такого не видела. На волшебной вершине оказалось темно, холодно и сыро. Но здания здесь были роскошные и сверкающие, сверх всякой меры. Вокруг росли деревья совершенно одинаковые, как будто искусственные. А вдалеке виднелся красивый, покрытый снегом замок, вокруг которого извивались рельсы американских горок. На вершине царила тишина. На ледяной улице не было ни души. Правда, потом кое-кто появился. «Добро пожаловать на волшебную вершину», — ядовито проговорила Фелисити Бетт, вынырнув из тумана. «Спасибо», — машинально отозвалась Пегги, но тут же сообразила, что это Фелисити, а Фелисити никогда не отличалась вежливостью. «Очень жаль, что вам удалось дойти так далеко. Мне ничего не остается, кроме как оторвать вам головы», — ухмыльнулась злая ведьма. Эгги Хуф захихикала и дернула Фелисити за руку. «Давай сначала избавимся от противной девчонки из верхнего мира!» Фелисити Бет пристально посмотрела на Вегу и направилась к ней. «Пора бы тебе кое-что понять. Тебе здесь не рады. Тебе не место ни на волшебной вершине, ни вообще в водостоке. Такие, как ты, недостойны здесь находиться. Так что пора тебе возвращаться в свой ужасный верхний мир». Тут она взлетела, но вовсе не потому, что прочитала заклинание левитации. Просто лизибист схватила ее за ремешок на поясе и подняла. Сняв с Фелисити шляпу, лизи вручила ее Веге. Но Фелисити не растерялась. Она взмахнула рукой, и Лиззи Бист оторвалась от земли. «Вот паучьи лапки!» — воскликнула Пегги, топнув ногой. «Она подняла лизи с помощью магии! Давай, Вега, разбей ее сушеную голову!» Вега сорвала сушеную голову со шляпы и бросила на землю. «Слишком это просто!» — подумала она. «Не может быть, чтобы мы так легко победили Фелиси Тибет, получает награды за пук!» Вега подняла ногу, посмотрела на Фелиси Тибет и улыбнулась. «И странное дело!» Она улыбнулась Веге в ответ. Вега наступила на сушеную голову и с хрустом ее раскрошила. Вот-вот Фелисити окутает дым. Осталось только немножко подождать. Все ждали. лизи Бисца ждала, зависнув в воздухе. Фелисити Бэдж дала скрестив руки на груди. И вдруг... а, -а, -а, -а послышался крик. Вега резко обернулась. Эгги Хуф как раз собиралась напасть на Пегги, но под ее модными туфлями уже заклубился черный дым. «На ней была шляпа Эгги -хуф! — воскликнула Пегги. «Ах ты обманщица!» — закричала Вега. «Ты разбила мою сушеную голову!» — завопила Эгги и... чпок радостно сказала Френ. Эгги-хуф исчезла. Но вдруг послышался знакомый хруст. «О, нет!» — закричала Пегги и бросилась к Лиззи. Лиззи лежала на земле в клубах черного дыма. Джули джамбо винг схлопала крыльями у ее лица, пытаясь как то помочь но только лупила лези крыльями по щекам ой крылья ой крылья ой крылья повторяла лизи вега метнулась к филисите но та уже поднялась в воздух и теперь злорадно хихикала как самая настоящая спятившая ведьма где твоя шляпа крикнула вега Фелисити. далеко тебе уж точно не достать Фыркнула она и умчалась прочь. Ее противное хихиканье постепенно затихала вдали. Грустная, скучающая Криспи порхала в воздухе. Фрэн бросила на нее строгий взгляд. «Ну ладно, ладно, я полетела за ней!» — проворчала фея и, поправив камеру, улетела. «Давай ее догоним!» — завопила Пегги, когда Лиззи исчезла все с тем же чпоком. Но Вега медлила конечно они могли бы помчаться вслед за филисити отыскать ее шляпу и разбить ее сушеную голову она наверняка осталась на кровати в липовом доме но им надо найти и разгадать последнюю загадку вдруг ф фисти ее еще не нашла все это вега изложила пегги а та вдруг спрятала руку за спину ты чего удивилась вега э э пегги показала экран у себя на руке «Фелисити бэт нашла последнюю загадку и мчится к финишу», — гласила бегущая строка. «Жаба меня сожри!» — проворчала Вега. «Вонючая голодная жаба!» Эггихуф и лизибист выбывают. Только что из битвы ведьм выбыла самая богатая ведьма с волшебной вершины и самая крупная во всем водостоке. Наш корреспондент решил у них узнать, каково это — выбыть из битвы незадолго до финала. Корреспондент, Эггихуф, Лизи Бист. можно вам задать несколько вопросов? Эггихуф, нет, я дам интервью только журнала «Шикарная жаба», и только одна, без нее. Корреспондент, что поделаешь, вы выбыли из битвы практически одновременно, так что статья будет посвящена вам обеим. Скажите, Эггихуф, ни за что. Корреспондент. «Фелиси Тибет забрала твою шляпу. Получается, именно она виновата в том, что ты выбыла. Она же твоя лучшая подруга. Тебя не удивляет, что ей явно наплевать, что ты вылетела?» Эггихуф. «Нет, ей не наплевать!» Корреспондент. «Ты что, не смотрела битву после того, как выбыла? Фелиси Тибет совершенно точно наплевать!» Эггихуф. «Я больше не буду отвечать на ваши вопросы!» комментарии редактора Гламбургского Вестника. Эгги Хуф отказалась отвечать на вопросы, а Лиззи Бист наш корреспондент просто забыла опросить. Так что на этом все. Эгги Хуф также не разрешила себя фотографировать, поэтому мы размещаем фото Лиззи Бист и фото Лиззи Бист в наряде Эгги Хуф. А теперь несколько слов от феи лизи и Эгги, Джули Джамбо Винкс и Донны. Донна, как вам моя новая прическа? «Джули Джамбо Винкс. «Зовите меня просто Джули!»